Глава двадцать четвертая. Мартыш. Про ночное явление призрака с костями в руках и настоящим черепом Адриан упомянул настолько демонстративно безразличным тоном, что я даже притормозил на всякий случай. Но продолжения не последовало. Хочешь сказать, ты всю ночь просто просидел на крыльце, оберегая наш сон? Да, к кладбищу сходил, прогулялся. Через пару минут выдал тень, позёвывая, понаблюдал за совами. И как, уточнил я, понимая, что без наводящих вопросов Адриан просто замолчит и всё, потому что ничего примечательного, по его мнению, не случилось. Земля под ногами не разверзлась, зомби из могил не восстали, Танатос ему кофе с утра на крыльцо не принёс. Но с совами тоже было что-то неладное, иначе бы тень про них не упомянул. Умные они. слишком умные, и расцветка у большинства редкая, чёрная с белыми пятнышками. Королевские совы. Внутри у меня что-то сжалось от точень дурного предчувствия. Род Джалаши содержал свой личный питомник и старательно закреплял среди своих птиц именно такую расцветку. Говорят, что большая часть сов разлетелась по Ульганэшу в тот день, когда были казнены Лорант Джалаши и сыновья. Кто-то выпустил всех птиц на волю. Ну и правильно, иначе бы они умерли с голоду, вряд ли о них вспомнили бы в ближайшие пару-тройку месяцев. Получается, что все совы переселились в одно место, в эту приграничную забытую Егиншуйлем деревושку. Почему? Пообедали мы в небольшом городишке, пробежались по его кладбищу, сов не обнаружили, странности поведения у захороненных тел вроде бы тоже. Хотя Адриан и Анна поглядывали друг на друга заинтересованно, напряжённо, чувствовалось, что их что-то беспокоит, но они не могут сформулировать, что именно. Меня тоже в этом городке что-то неуловимо напрягало, но это больше касалось живых, чем мёртвых. Я даже слился разумом с местным бездомным псом, но у собаки как раз всё было нормально, и её восприятие не изменилось, но вот то, что двуногие стали меняться, пёс тоже заметил, и его это беспокоило. Третьей и последней точкой нашего путешествия был везде Гастюорт, город, в котором число жителей перевалило за пятьдесят тысяч, так что здесь в наличии имелось целых три гостиницы и семь крупных ресторанов. Гостиницы нас интересовали больше, потому что время уже было заполнить и нестерпимо хотелось спать. Но партий лишь услышал наши имена, попросил подождать, пока он уладит какие-то формальности, и исчез. Минут через 10 он вернулся и попросил ещё подождать. Совсем немного, зато потом мы проведём самую запоминающуюся ночь в нашей жизни. Я уже решил развернуться и отправиться в другую гостиницу, как в дверь влетел запыхавшийся молодой человек, представился слугой лорда Фекета и объявил, что его хозяин ждёт нас в своём замке и никогда себе не простит, и отказа не потерпит. И для леди будет отдельная комната, и ужин уже накрыт, и короче, пришлось соглашаться. К счастью, замок барона Жольта-Фек это находился не слишком далеко от города. Нас там действительно ждали, оказав встречу, достойную самых дорогих гостей. Барон просто светился от счастья, и Адриан шёпотом сообщил мне причину. Они нас из-под носа у второго местного барончика выкрили. Их лакей подъехал к гостинице, когда мы уже отъезжали. Хорошо, драку из-за нас не устроили. За поздним, но очень обильным ужином хозяин отчаянно хвалился своими достижениями, и как он поддерживает местный университет, и как его уважают горожане, и что его сын, владелец и одновременно дизайнер одежды на местной швейной фабрике. Ну и как бы между прочим, был несколько раз упомянут конкурирующий род. Сомадей. Судя по тому, как нахмурился лорд Мисарж, ему фамилия рода тоже что-то напомнила. Причём я совсем недавно слышал или читал, вот буквально в архивах. Точно. Спасибо тебе, Евгений Шуэль. Именно там и читал. Это была девичья фамилия жены Лоранда Джолаша. И тут лорд Мисарж оказавшийся более наблюдательным, чем я поинтересовался. Простите, лорд Фекет, а вы не поделитесь с нами историей кольца, того, что у вас на мезинце? Уверен, это будет чрезвычайно занимательно, ведь на нём, если я не ошибаюсь, герб рода Джалашей. О, вы не поверите, обрадовался барон новой теме для разговора. Это кольцо мы ему предку подарила сама королева-фружина за какую-то тайную помощь. Теперь оно считается семейной реликвией нашего рода. Я чуть вином не поперхнулся, переглянулся с всё понявшим Адрианом и напрягшейся Анной, взглянул на лорда Мисарша, который тоже должен был сообразить, что семейные реликвии, связанные с родом Джалашей, очень опасны для жизни их новых хозяев. Что ж, вместо спокойного сна нас ждёт посменное дежурство. Первым дежурить вызвался Адриан, объявив, что он чудно выспался в мобиле, бодр, весел и готов к новой встрече с призраком. Хозяйв мы решили не предупреждать, по крайней мере, этой ночью. Везёт нам на семейные реликвии, разбрежилась Анна, когда я вызвался проводить её в спальню в дальнем углу дома, а потом вообще заявила: "Знаете, я что-то побаиваюсь уходить от вас в другое крыло. Может, попросим комнату поближе?" Спи в моей комнате, предложил Эдриан. Я распинаю Марташи и упаду ему в кровать, ну или приду к тебе. Судя по хитрой усмешке, второй вариант ему нравился больше. Ты когда-нибудь спал с горной девушкой в одной комнате? спросила Анна, прикрыв его к рукой. Мы все недоуменно переглянулись, пытаясь сообразить, к чему этот вопрос и кто такие горные девушки. Нет, тогда тебе не понять. Я только за узурпировать сегодня твою ложе, но вот разбудить меня до утра вряд ли получится даже у тебя. Анну улыбнулась нам на прощании и удалилась в комнату к Адриану. Миссарш в этот раз на праве ночевать вместе с Санны не настаивал, поглядывая на тень с какой-то странный ухмылкой. Встретившись с моим взглядом, он даже соизволил пояснить: лорд Галиш сделал стойку на тайну, и пока он ее не разгадает. Я могу спать совершенно спокойно. Адриан. Насчёт стойки на тайну, месардж был прав. Единственное, что меня расстраивало, не успел доехать до библиотеки и поискать в ней что-то про странных личей. Вообще я очень плохо представлял, как с нормальными бороться. Нет. Теоретически должна быть какая-то вещница, в которую они Достаточно длительное время вливали свою жизненную и магическую силу во время перерождения мага из живого в мёртвого. Эта вещь превращалась в мощнейший артефакт, центр управления и источник силы, каким для любой нежити является поднявший её некромант, а тут полная независимость, если Цадску спрятать понадёжнее. Я вспомнил сытный ужин вхорованные яйца и усмехнулся. Ну а что? Ясно же, что чем меньше такой артефакт, тем лучше. Я бы всю свою силу залил в небольшой камушек, камушек спрятал бы в яйцо, яйцо в сундук, сундук закопал бы или в воду бы кинул и жил бы потом вечно. Потом я представил, как брожу везде таким вот недомёртвым скелетом, и что-то мне вечной жизни расхотелось. Но просто если этот странный лич не глупее меня и основные правила создания и функционирования совпадают с общепринятыми, значит, надо искать его яйцо, вернее, сундук. Короче, искать, куда этот призрак костлявый артефакт, ответственный за его жизнь спрятал. Хотя опять же, чисто теоретически, наверное, я бы сделал несколько артефактов для надёжности. Если бы силы хватило. Свои 2 часа я отсидел с удобствами, вытащил из комнаты Марташе кресло, поставил так, чтобы видеть сразу обе лестницы, а за спиной была стена. Глупо, конечно, стена от призрака не защитит. Или от этого сможет? Череп и кости рук у него материальные, значит, через стены не просочатся. Огнестрел я тоже зарядил, вдруг чёрный плащ удастся продырявить или в черепе дыру под третий глаз сделать. И как раз когда меня начало клонить в сон, пришло время будить Марташа. Я даже лишний полчаса пересидел, зная, что потом в мобиле высплюсь. Всё равно он меня к управлению не подпускает. Заглянул в комнату к этому спящему красавцу, свистнул, что пришла пора вставать, и уселся обратно в кресло ждать, пока он прочуха яйцы и выползет. А дальше у нас получилось, как в присказке про дичь, которая на ловца бежит. только на нас. Меня, подскочившего с кресла, и Марташа, широко распахнувшего дверь и сделавшего первый шаг в коридор, нёсся бледный, с вытаращенными глазами хозяин замка, громко крича при этом: "На помощь! Отстань от меня! Что тебе надо, чудовище? Спасите!" А дичь, в смысле призрак, нёсся за бароном, зло сверкая на него тёмной бездной из черепа и протягивая свои костлявые руки. Марта тут же вытащила огнистрел, а я принялся быстро проводить ритуал упокоения, вдруг поможет или задержит хотя бы. Рядом хлопнули почти одновременно две двери. Слева возник лорд Мисарж, встав рядом с Мартышем и выставив на призрака сразу икрий стрелы огнистрел, а справа появилась взволнованная Анна в махровом халате. Хорошо хоть не в белом, а то я бы рассмеялся, несмотря на ситуацию. В сторону лорд Фекет Гаркнул мессардж, и бедный барон как заяц отпрыгнул в бокс, споткнулся, покатился по полу, с грохотом ударился о выступающий угол стены и затих. Прозвучало три выстрела, но ни огонь, ни лёд не смогли навредить летящему на нас призраку. Тогда я выступил чуть вперёд, заканчивая ритуал упокоения, открывая проход в астрал и создавая ментальный вихрь. который должен был или всосать призрачную часть лича, или хотя бы его остановить. Но ничего не произошло. Нет, астральная воронка с мощным вихрем внутри появилась, но призрак её словно не заметил. Подлетев ко мне вплотную, он обдал меня леденящим холодом, посмотрел мне в глаза своими чёрными провалами и рассмеялся. Не мешайся под ногами, мальчишка. Не лезь во взрослые игры. После этого он развернулся и ринулся к лежащему без сознания барону.